Сейчас Раз разобьюсь! Мне интересно, а кто придумал велосипед? Представь себе, велосипед придумал не один человек Его придумывали многие люди на протяжении очень долгого времени Это были изобретатели У них у всех были свои идеи, которые меняли устройство велосипеда Делая его все более удобнее и безопаснее А вот ты знаешь, каким был самый первый велосипед? А, это были просто два колеса, соединенные стержнем, к которому крепилось сидение Рама была деревянная, был руль, но педалей у велосипеда тогда не было, нет Человек просто отталкивался от земли ногами и вот так вот ехал, как на самокате, представляешь? Это приспособление для езды, а тогда и велосипедом-то вообще не называли. Нет, это была просто машина для ходьбы. А когда появилось слово «велосипед»? Что оно значит? Слово же «велосипед» состоит из двух латинских слов, одно из которых значит «быстрый», а другое – «нога». То есть э, «велосипед» — это по-другому «быстрая нога». Впервые это слово появилось во Франции. А французы э, добавили еще, кстати, велосипеду педали. Потом придумали велосипед с колесами разного размера. Огромным передним и маленькими задними. Как же они ездили? Ездить на них было очень неудобно. А порой, кстати, и очень опасно. сиденье находилось над передним колесом. То есть удерживать равновесие было, знаешь, очень нелегко. Если велосипедист был недостаточно ловок, прогулка могла закончиться падением головой вперед. Не хотел бы я прокатиться на таком велосипеде. Ну, а потом уже появились более удобные модели велосипеда. А колеса снова были одного размера, а А заднее колесо стало вращаться при помощи цепи да. Появились легкие металлические колеса с проволочными спицами Изобрели также надувные шины Потом появились уже и тормоза на педалях вот. В общем, мало-помалу велосипед приобрел вот современный вид, как уже вот мы его знаем сегодня Вот такая история у велосипеда Кстати, она еще эта история велосипеда не закончилась Нет, посмотри, какие велосипеды появляются сейчас Велосипеды с переключателями скоростей Пляжные велосипеды, зимние А также вот есть же горные велосипеды, спортивные О, то ли еще будет